10-11 марта 1943 года. Алла Курти, Келло Селька, Кеми Ярви, Ровани Кеми, Торнио. На станции Алла Курти стоят три эшелона. Платформы вагоны пусты, будто специально ждут подразделения моего корпуса. Ага, точно. Специально нас ждут. Спасибо парням из ГРУ. В эшелоны загружаем два мотострелковых и один танковый батальоны. За главного там идет мой начальник штаба Маргелов. Перед ними ставим бронепоезд, затем ремонтно-восстановительный поезд, за ним еще один бронепоезд. Гудок и железнодорожно-ударная часть уходят в сторону Финляндии. Мотострелковая бригада Андрианова и танковый полк начинают движение по автомобильной дороге в ту же сторону, куда ушли эшелоны. У Андрианова задача зачистить хуторки деревушки, притулившиеся возле дороги, ведущей в Финляндию. Остальные части корпуса начинают грузиться на подошедшие из составы. Здесь стоит вспомнить добрым словом Александра Первого. Ведь не присоедини он в 1809 году Финляндию к империи, то мучились бы мы сейчас с заменой колесных пар, а так в Финляндии вполне себе российского стандарта железнодорожная колея – и советские локомотивы-вагоны без каких-либо переделок могут колесить по местной чугунке. В два часа пополудни железнодорожная бронегруппа доложилась, что, не встречая сопротивления, миновала Келло-Сельке, первую станцию разъезд на территории, собственно, Финляндии, на всякий случай оставив на разъезде мотострелковый взвод. и Еще через час, преодолев 70 километров отделяющих Келло-Сельке от алла В приграничный хуторок вошла бригада Андрианова. Невеликий пограничный гарнизон, проморгавший, проспавший наши бронепоезда, попытался пресечь нарушение госграницы. Долго еще будут в этих краях слагать песни, саги об объявшихся мухоморов героях, мужественно вставших на пути монголо-бурятской бронированной орды. Десять пограничников и два полицейских против мотострелковой бригады. Они просто не врубились, кто к ним в гости заглянул. Четыре трупа и 8 контуженных пленных – результат героической двухминутной обороны. Тем временем наша железнодорожная группа доложилась о взятии под контроль деревушки Переростка-Салла. Был бой. Пара рот местного гарнизона попыталась изобразить сопротивление захватчикам, но... Но у них не получилось. Единственное серьезное оружие гарнизона в виде батареи малокалиберных зениток – Досталось нашему «Авангарду» на станции без боя. Слишком резво бронепоезд вломился в эту деревню, а с винтовками времен последнего русского императора особо не повоюешь против серьезной брони. В Салле оставлены танковый взвод и мотострелковая рота, и «Авангард» продолжает свой путь. Тут стоит еще раз поблагодарить парней из ГРУ и из фронтовой разведки. Их стараниями проводная связь между станциями, городами, деревнями По пути нашего рейда от Алакуртии и до финско-шведской границы сегодня утром вырублена напрочь, а радиосвязь глушится по большей части глушилками. Не ждут нас финны на своей территории, не ждут от нас такой наглости. Далее 60 километров до Кемиярви. Железная дорога на этом отрезке идет в стороне от населенных пунктов, так что бронепоезда и эшелонные группы Маргелова могут не отвлекаться на мелочи. В 17.30 они, проскочив по мосту через Кимиоку, врываются в самый северный финский почти город. Мотопехота и бронетехника резво десантируются с платформ на твердую землю. Местный гарнизон захвачен врасплох, но все же оказывает сопротивление. Почти батальон здесь имеется. Не, не батальон, а куча всяких разных подразделений, в основном тыловых, но общей численностью до батальона. Так что есть чем заняться Маргелову. Есть в кого пострелять. И есть еще у него небольшая подлянка для финнов. В паре километров от городка имеется небольшой концлагерь, около тысячи пленных там. Их уже пару недель, как заботами шведских спонсоров, неплохо кормят и выводят на работы в лес, тарить дорогу к озеру, что в четырех километрах к северо-западу от города. На том озерце с недавних пор обосновалась ДРГ Карельского фронта. Готовили там наши бойцы ледовый аэродром для родных ВВС. А нынешней ночью на это озеро рота десантников прилетела. Советских десантников, естественно. Когда военнопленных повели на работы в лес, их там уже ждали. Конвой по большей части ликвидирован без шума. Пленным организована выдача прихваченного с большой земли десантниками оружия. И когда на станции Кемиярви раздались выстрелы, Спешно сформированный из военнопленных батальон, возглавляемый десантниками, ударил в спину местному гарнизону. К заходу солнца город перешел под контроль советской оккупационной администрации. Десантники и бывшие военнопленные остались наводить в Кемеярве советский закон и порядок, а железнодорожная бронегруппа рванула дальше. Части, идущие своим ходом, отстают от железнодорожников на пару часов. В Кемиярве мы въезжаем в восемь вечера. Ничего серьезного по пути туда не произошло. Редкие, мелкие деревушки, хуторки, заимки. Сопротивления почти нет. Финны, конечно, суровые парни, но с двустволкой или даже с карабином на танк бросаться желанием не горят. Кто-то в лес уходит, кто-то, смирившись с возвращением на эти земли русских, проявляет лояльность и в знак миролюбия сдает новым властям дедовскую берданку. Чуть позже нас начинают догонять эшелоны из Кандалакши с частями, грузившимися на них в Алакурте, следом должны пойти тоже из Кандалакши, эшелоны с ГСМ и боеприпасами. Пара часов на передых и укрепление советской оккупационной власти в городе. Укрепление командно-офицерского состава гарнизона, в котором останется стрелковый батальон из бывших военнопленных, десантники и взвод легких танков. И дальше в путь. К этому времени железнодорожники уже добрались до рованиями Два моста в городе через Камийоку. Надо их захватить, удержать, сохранить во что бы то ни стало. Без этих мостов нам никак. Вот только захватывать мосты уже не надо. Прошедшей ночью приземлились на местный аэродром три транспортных юнкерса. Финны не сразу и сообразили, что от прилетевших самолетов разбегается слишком много солдат. Вроде бы со шведами был разговор-договор про два самолета с десятком другим штатских, а прилетела почти рота десантников в немецкой форме. Пока аэродромная команда тупила, все позиции ПВО были заняты бойцами бригады Полищука, и на взлетку плюхнулось еще два гигантских планера Ме-321 с двумя с половиной сотнями бойцов. «Бой-зачистка» К утру на аэродроме наш гарнизон увеличился до двух мотострелковых батальонов на вооруженных крупнокалиберными пулеметами джипах. Шесть немецких БТРов – приятный бонус-трофей для десантников. С первыми лучами солнца, прицепив к джипам бтром трофейные зенитки, один батальон выдвигается к городским мостам. Одна рота остается на аэродроме, надо же кому-то встречать прибывающие самолеты. А еще две –. отправляются разбираться с охраной концлагеря. К обеду мосты в руках десантников, военнопленные, освобождены, вооружены и формируются в два стрелковых батальона. Аэродром принимает транспортные самолеты, везущие оружие для бывших военнопленных и топливо, боеприпасы для перелетевшей сюда истребительной эскадрильи. На следующий день сюда должны прилететь два полка – истребительный и штурмовой. Прилетят, как только сюда доберется из Кандалакши по железной дороге Бао со всем своим имуществом-хозяйством. Финский невеликий гарнизон, тысячи с небольшим столов бойцов разной подчиненности, за день боев уже, наверное, уполовинен и выбит на западную окраину городка между железной дорогой и правым берегом Камейоки. С появлением нашего железнодорожного авангарда начинается добивание финского гарнизона, благо крупных калибров теперь в достатке. а каменных зданий в резиденции Йоулу Пукки нет вообще, то есть абсолютно. К полуночи добрая половина Лапландской столицы выгорела, причем западная окраина городка, где пытался укрыться финский гарнизон, в пепел превратилась полностью. Сотни полторы пленных и пара сотен трофейных винтовок-автоматов – вот и весь прибыток наших передовых подразделений. Пленные финны отправлены тушить пожары. Трофейная стрелковка идет над вооружением бойцов свежесформированных стрелковых батальонов. Темп. Темп. Как там у Гайдая было? Бей финнов, не отходя от трассы. Ага. Бегом, бегом. Бронепоезда с передовыми эшелонами уходят к Ботническому заливу. Надо спешить. Утром мы должны быть на шведской границе. А то нехорошо получится, товарищ Сталин обещал тамошнему королю, что мы в гости заглянем как раз 11 числа. Вот и нужно быть пунктуальными. Нельзя подводить товарища Сталина. Вот и спешит передовой отряд на юг. Там у него две цели. Город-порт на берегу Ботнического залива, Кеми и город пограничный переход Торнио. В Кемиярве мы загружаем часть, шедшей своим ходом техники, На как будто ждавшие нас эшелоны, я с частью штаба корпуса гружусь туда же. За час до полуночи стартуем. 80 км железки до рованиями идут по абсолютно дикой местности. Всего пяток полустанков разъездов на этом участке. На каждом по одному стрелочнику-обходчику, кое-где еще и по одной жене стрелочника. Было. Теперь к ним на постой идущий впереди Маргелов определил пострелковому отделению, так что нам притормаживать на полустанках не надо. Летим на всех парах, но в Роване ими все равно прибываем только через полчаса после отбытия оттуда передовой бронегруппы. Принимаю доклад Полищука. У него задачка сформировать гарнизон города из части бывших военнопленных, усилив их частью своих бойцов и частью своей техники. а потом, дождавшись подхода остальных частей корпуса, вместе с ними догонять нас у шведской границы. Наиболее боеспособную часть бывших военнопленных Полищук заберет с собой. Как ни гладко у нас все пока идет, но потери все же в личном составе есть, и восполнять их надо. До Ботнического залива вдоль дороги тоже ничего существенного с военной точки зрения нам не должно попасться. Поэтому передовая группа имеет задачку. Если не встречает сопротивление не тормозить до самой кеми. Зачисткой придорожных станций займется группа, в которой еду и я со штабом. Станции на этом участке побольше, и сами они поболее. 15 на 15. Полтора десятка станций по полтора десятка максимум жилых домов на каждой. Так что особой стратегией не маюсь. Перетормозить на станции, отцепить пару вагонов платформ с пара отделения мотострелков и движемся дальше. А парни здесь сами разберутся. Два БТР с дошака и два десятка бойцов. Что еще надо для установления советской власти в Лапланском хуторе? В Терволе эта станция примерно на полпути от Рованиями до Кеми. Оставил два мотострелковых взвода с одним танком. Подстраховался. Тут через Кемиоку перекинут мост. и от него идет шоссейка на юг Финляндии. Не зря подстраховался. Сама же Дэ-станция на западном берегу реки стоит, а село Недомерок на восточном. Только мы уехали, мотострелки направились к мосту, взять его под охрану и заодно по селу прокатиться, посмотреть, чем там народ дышит. И нарвались. В селе на ночевку две финские маршевые роты встали. И не новобранцы в тех ротах были. Отпускники демобилизованные. С 1942 года, когда линия фронта под Ленинградом и в Карелии стабилизировалась, Финляндия провела частичную демобилизацию. Вызвано это было тем, что в промышленности и сельском хозяйстве страны начался серьезный кризис, вызванный в том числе и катастрофической нехваткой рабочих рук. В дальнейшем происходили ротации, демобилизованных опять призывали, отправляя в тыл новую партию дембелей. Кроме того... Широко были распространены многомесячные отпуска с передовой для того, чтобы бойцы могли помочь своим семьям в посевной, уборке урожая, заготовке дров. Мотострелки отступили из села. Финны ломанулись к мосту. Хрен вам они мост. Подожгли его наши бойцы. Финны спустились на ледке Мейоки. Ночь. Снег на льду. Легкий снежок с неба. Финны то ли в маск-халатах, то ли просто не пододеяльники в селе реквизировали. В общем, не видно их почти на льду. Хоть и вооружены по большей части винтовками, но стреляют, суки, отменно. Охотники-следопыты. Два часа шел бой. У танка снаряды кончились. Запас есть, но он в вагоне на станции остался. Патроны к пулеметам тоже заканчиваются. А финны все ползут и ползут. Мотострелки уже к станции отступать собрались. Но тут на станцию подошел эшелон с еще одним мотострелковым батальоном и двумя батареями «Катюш». Пришла пора финнам отступать. Укрылись в селе. Зря. Залп двух батарей гвардейских реактивных минометов и нет больше местечка с названием «Тервала». В Кеме железнодорожная группа добралась в начале третьего часа ночи. Но виден город-порт был издали. Склад топлива на авиабазе рванул еще прошлой ночью, потушить его не смогли, огонь перекинулся на склад боеприпасов. До хрена топлива и бомб снарядов на тех складах было. Горело взрывалось весь день. И на следующую ночь еще осталось. Гарнизон базы города порта сильно занят. Разлетающиеся снаряды поджигали что ни попадя. Вот гарнизон занимался уже почти сутки спасением эвакуации чего попало. Неразберихи и нервотрепки добавило восстание в концлагере. После взрывов на авиабазе диверсанты обстреляли казармы, охраны концлагеря и караульные вышки. Военнопленные почти сразу же вырвались на свободу, но в город не пошли. Спрятались в примыкающих к городу лесах, откуда периодически постреливали по немногим энтузиастам, собравшимся идти на поиск беглецов. Связь города с внешним миром пропала. Послали гонцов к шведам и на юг в Оулу. Из Оулы гонцы не вернулись, а шведы обещали прислать пожарный поезд, вот только колеса на нем переставят на финский манер. И вот когда наш бронепоезд проехал по мосту через Кемиоку, его поначалу и приняли финские тыловики за шведский пожарный поезд. Откуда же здесь русскому бронепоезду взяться? Потом было уже поздно удивляться. Освобожденные военнопленные, ведомые нашими десантниками-диверсантами, отошли к югу от Кеми, к берегу Ботнического залива. Там, на льду, их уже ждало несколько грузовых планеров с оружием и боеприпасами. Вооружились, организовались и, оседлав шоссейную и железную дороги, и идущие на юг от Кеми, окончательно заблокировали связь Лапландии с остальной Финляндией. Остальной Финляндии до этого факта уже не было дела. Какая хрен Лапландия? В Хельсинки русский десант. Президент пропал. Верховный главнокомандующий погиб. Кто рулит страной и армией, непонятно. Какая уж тут Лапландия. В общем, железнодорожная бронегруппа вломилась в озаряемую пожарами Кеми с севера, а тысяч бывших военнопленных с юга. Бой, бойня, зачистка длились до самого рассвета. Досталось всем принимавшим участие сторонам. Но финнам больше. Все же бронетехники в сугубо тыловом гарнизоне не было вообще. А наш авангард не стеснялся применять крупные калибры. Так что и кеми городок придется финнам после войны с нуля восстанавливать. Хотя, может и не придется, если товарищ Сталин примет решение прибрать городок к рукам. Все же хороший порт здесь, глубоководный. Хорошая военно-морская база РККФ получится. Я же с основной частью сил корпуса прибыл к Ботническому заливу часам к пяти. Посмотрел из окошка штабного вагона на кемийские пожары и повернул эшелоны правее, к шведской границе. До нее и двадцати километров не будет от устья Кемиоки. Стоит там вполне себе большой город Торнио, вплотную к шведскому городу Хапаранда. Большие по здешним Йолупукинским местам городки. Единственный шведско-финский железнодорожный переход. Города, можно сказать, побратимы. И какие могут быть терки непонятки между побратимами? Нет ни у финнов, ни у шведов тут серьезных гарнизонов. Так всего помаленьку. Пара десятков полицейских, рота запасников-тыловиков, пара-тройка взводов-пограничников, ну и еще до кучи десяток-полтора таможенников на каждой стороне. А, еще про пожарную команду забыл. В общем, серьезной обороны мы не встретили. Вообще никакой обороны не встретили. До Торнио уже успел дойти приказ из Хельсинки о капитуляции. Не знаю уж, настоящий был приказ или фальшивый, а только мэр города и остальные начальники местных силовых структур очень резво явились к вокзалу с кучей белых флагов и заявлением о капитуляции города. Твою ж дивизию! Чего это мне сегодня повоевать не получается? Но это я так. Не подумав, эмоционирую. Хорошо, конечно. Меньше похоронок писать. Иду в вагон к связистам. Связь с Москвой. Доклад в Ставку ВГК 9-й гвардейской механизированный корпус вышел на границу Российской империи. 11 марта 1943 года. Город Алта, Норвегия. Командующий 20-й горной армией генерал-полковник Эдуард дитель с неприязнью посмотрел на своего начальника штаба. хреновые известия принес брательник начальника штаба ОКБ. Фердинанд йодель начальник штаба 20-й горной армии Вермахта, в рассматриваемое время генерал-майор, брат начальника штаба Верховного командования Вермахта Альфреда Йодля. Русские прорвались крованиями и, возможно, уже дошли до Кеми. Наземная связь основных сил армии с Южной и Центральной Финляндией прервана. А все из-за чего? Йодель-старший, поддакивая фюреру, уже почти 4 месяца как отказывается направлять пополнение в армию. Хоть и не было здесь, в Лапландии, этой зимой серьезных боев сражений, но все же потери были, понемногу, но каждый день. 100-150 бойцов в день, в среднем. Иногда бывало гораздо больше. Но даже сто солдат в день – это десятитысячные потери за зиму. Почти дивизия. И это при том, что в армии всего восемь дивизий. Потери приходилось восполнять за счет тыловых частей подразделений, а в середине февраля пришлось части, стоявшие во втором эшелоне врованиями, перебросить в первый эшелон, а позиции у Лапландской столицы передать финнам. Финны особо не торопились. Перебросили в врованиями что-то тыловое – и начали неспешно формировать для отправки в Лапландию новую бригаду. Не успели. Началось русское наступление в Карелии, и эта бригада так и застряла где-то в Южной Финляндии. Там она нужнее. В результате дивизии 36-го корпуса, не имея поддержки с тыла, не смогли отразить неожиданный удар русских от Кандалакши и отступают. Отступают, бросая технику и тяжелое вооружение, ведь единственную дорогу из тех мест в Лапландию уже контролируют русские, а протащить по местному снежно-болотисто-каменистому бездорожью что-то тяжелее собачьей упряжки нереально. А горная дивизия СС Норд вообще оказалась отрезана от основных сил армии в районе Кестинги. Диттель подошел к расстеленной на столе для совещаний карте. Офицер оперативного отдела штаба заканчивал наносить на карту изменившуюся обстановку. Вчерашний удар русских по 36-му корпусу и взятие русскими авиабазы в Алакурте были болезненны, но не смертельны для армии. А вот стремительный прорыв русских к Ботническому заливу грозил катастрофой. Если русские рискнут перейти шведскую границу, то армия вообще лишится сухопутной связи с портами ост -Зее. «Как вы думаете, генерал, что нам дальше ждать от русских? Куда они дальше пойдут?» «Где остановятся?» Диттель вопросительно посмотрел на своего начальника штаба. «Русские за сутки прошли более трехсот километров. С боями, судя по всему. В Кеми-Ярви, ровани и Кеми. Много сил за сутки на такое расстояние физически не перебросить. Могу предположить, что от Алла-Курти в прорыв ушла механизированная бригада. Не больше. Потери в боях. Что-то надо оставить на узловых станциях, на перекрестках дорог. Так что не думаю, что в Торнио сейчас у русских есть что-то большее, чем пара батальонов. Чтобы идти дальше, им надо будет ввести в прорыв основные части 19 армии. А это за день не сделать. Минимум неделя, но, скорее всего, две. Вы предполагаете? Бригада? А если больше? Мне нужна точная информация. К сожалению, наша Абвер-команда, по всей видимости, уничтожена противником. По крайней мере, на связь после русского прорыва никто оттуда не выходил. «Свинская собака! Мне нужны точные данные! Отправляйте войсковую разведку, парашютистов, кого угодно, но мне нужна информация о русских, прорвавшихся к Торнио!» «Есть, гер генерал-полковник». Диттель выдохнул, помолчал, успокаиваясь, взглянул на новую обстановку на карте. Вот что, Фердинанд. Разведка разведкой, но кроме нее нужно вот еще что. Немедленно нужен авиаудар по мостам в Роване и кеми -Арви. Далее, помимо этих мостов, сами подберите 10-15 небольших мостов на участке железной дороги от алла до Кеми. Их надо тоже подорвать. Подготовьте несколько диверсионных групп, и сегодня же ночью их надо забросить к этим мостам. Надо предстоящей ночью надежно парализовать все перевозки русских на этом участке. Понятно? Так точно, гер, генерал-полковник. Разрешите выполнять? Да, идите. Но уйти Йодлю не удалось. Начальнику злосвязи принес только что полученную шифровку из ОКВ. — Постойте, Фердинанд, — тормознул подчиненного Диттель. — Давайте вместе посмотрим, чем нас порадует ваш брат. Радости в шифровке не было. Старшие товарищи извещали о том, что русские захватили Хельсинки, большая часть финской армии окружена в Южной Карелии, и из Хельсинки финским войскам от имени президента передается приказ о капитуляции. В связи с этим предписывалось, если финские части, находящиеся в зоне ответственности 20-й армии, вздумают выполнить этот приказ, разоружить их, а при необходимости поместить личный состав таких частей в концлагеря. При сопротивлении решительно применять силу, вплоть до уничтожения. «Собачья свинья!» — не удержался Диттель. Но это не все. Далее была информация об ультиматуме русских шведам. Диттель взглянул на часы. Срок ультиматума истек два часа назад. «У нас есть связь с Хаппарандой?» Обратился генерал-полковник к начальнику узла связи. «Или еще с кем в тех местах?» «Связь была. Мы сегодня утром связывались по просьбе начальника службы тыла с Хапарандой. Там почему-то уже два дня не могут отправить несколько эшелонов с продовольствием в наш адрес. И чем они это объясняют?» «Говорят, что нет локомотивов. Обещали завтра отправить, но...» «Что оно? Полтора часа назад связь с диспетчером железнодорожной станции прервалась. «Твоюж!» Диттель от души выматерился. «Гауптман, бегом звоните, связывайтесь, что там рядом есть с этой хаппарандой. Бегом! Выясните, что там у них происходит, есть ли там русские. Выполняйте!» Пару минут Диттель нервно расхаживал по кабинету. «Дай дивизион!» прорычал командующий 20-й армией, остановившись у стола, застеленного картой. «Вдох, выдох, еще раз успокоиться. Вдох, выдох, собраться, вдох, выдох, подумать». «Так, Фердинанд, 15 минут вам, чтобы отдать распоряжение по мостам по маршруту прорыва русских, и через 15 минут жду вас обратно. Мне будет необходима информация о том, что мы сможем к исходу этого дня перебросить в Кируну, и что мы можем снять с фронта для переброски в Кируну в течение одного-двух дней? Выполняйте! Кируна. В рассматриваемое время населенный пункт в Швеции, в котором сходятся, пересекаются автомобильные и железные дороги, ведущие с юга Швеции в Северную Норвегию. Собственно, другого более-менее проходимого для больших масс войск пути из Северной Норвегии на юг Скандинавии в то время не существовало. кроме того, Кируна — это еще и добыча высококачественной шведской железной руды, поставляемой в рейх. «Мы будем воевать в Швеции? Они ж нейтралы!» «Не бесите меня, Фердинанд!» «Да, будем! Если русские уже вошли в Швецию, то мы и там их будем бить!» «Но шведы нейтралы! Русские не посмеют!» «Фердинанд, вы болван! Мы в Данию и сюда, в Норвегию, как пришли!» Операция «Учение на Везере» по оккупации Третьим Рейхом нейтральных на тот момент Дании и Норвегии в апреле-июне 1940 года. «Думаете, у Сталина не хватит наглости и коварства повторить то же самое?» Начал опять закипать Диттель. «Идите, исполняйте!» В 15 минут Йодль не уложился. Вместо него в кабинет к дитлю пришел начальник оперативного отдела штаба армии, Полковник Хуго Ситмань. Герр, генерал-полковник. гер генерал-майор, генерал просил меня извиниться за опоздание. Сейчас он разговаривает по телефону с адмиралом Тиле. Они согласовывают, что могут моряки отправить в Кируну. Я могу доложить за Герра, генерал-майора, по нашим резервам и возможностям в связи с прорывом русских. Слушаю вас, полковник. Для проведения диверсии на железнодорожных мостах можно выделить 112-й разведбатальон 6-й горной дивизии. до их десантирования самолетов у нас пока хватает. Пока? К сожалению, гер. генерал-полковник на аэродромах Валакурти, Кеми-Эрви, Рованними и Кеми, мы, по всей видимости, потеряли 142 самолета. Из них 30 транспортных. Сейчас в нашем распоряжении всего 22, пригодных для высадки десанта Ю-52. По остальным самолетам напомните, Истребителей в наличии 64, бомбардировщиков 110, торпедоносцев 19, связных 9, морских разведчиков 14. Высотные разведчики мы, к сожалению, по-видимому, все потеряли врованиями. Продолжайте. В Кируну можно послать один горнострелковый полк, дополнительно к его полковой артиллерии по одному артиллерийскому и противотанковому дивизиону. Один лыжный батальон и саперный батальон. Проблема в том, что саперный батальон к концу дня может быть переброшен из Нарвика по железной дороге в Кируну, а вот остальные части отведены на отдых с передовой, но находятся в непосредственной близости от нее. Так что для того, чтобы добраться до Кируны, им придется проделать марш 800 километров на автомашинах или 550 километров по автодороге до Нарвика и еще 150 по железной дороге. Короче, когда они смогут быть в Кируне? В указанных частях автотранспорта недостаточно для одномоментной перевозки личного состава и вооружения. Существенная часть транспорта – гужевая или вьючная. Автомашины можно забрать из других частей, но тогда все наши части на передовой окажутся без автотранспорта. Если будет такая команда, то машина получится собрать к концу текущих суток. Марш в Кируну по местным дорогам – займет не менее полутора суток. Если отправлять части через Нарвик, можно выиграть от четырех до шести часов. Но в любом случае прибытие в Кируну – вторая половина дня, вечер 13 марта. Что у шведов есть в Кируне? Ничего, что могло бы хоть как-то помешать русским. А где есть? Из существенного только в Будене. Там до двух батальонов в гарнизоне крепости. Вдоль побережья Ботнического залива есть еще гарнизоны, но это мелочь. Взвод рота. В Швеции объявлена мобилизация, но вряд ли ранее, чем через неделю, у них появится хоть что-то боеспособное Севернее залива. Ммм, да. Моряки? Точнее, наверное, доложит гер-генерал-майор, но, думаю, у них можно получить не более одного сводного батальона и 6-8 батарей малокалиберной и среднекалиберной зенитной артиллерии. Они в Киру не смогут быть, как и саперы, к концу суток или к завтрашнему утру. Как себя ведут русские? 36-й корпус, про него в курсе, на других участках. Из дивизии «Норд» сообщают об обычных позиционных боях-перестрелках. Финские части снимаются с фронта и отходят в центральную Финляндию. Помешать этому не представляется возможным в виду превосходства финнов в личном составе. На мурманском направлении тоже пока активности русских не наблюдается, за исключением авиации. Она активизировалась. Участились пролеты высотных разведчиков, за сутки было 7 авианалетов на наши передовые и толовые позиции, до 50 бомбардировщиков в каждом и под прикрытием нескольких десятков истребителей. В целом можно сказать, что на мурманском направлении русские существенно усилили свою авиацию. По нашим оценкам, Там сейчас у них до 250 бомбардировщиков и штурмовиков и до полутора сотен истребителей. По всей видимости, у русских там же появились тяжелые танки или тяжелые САУ. Разведка засекла работы по укреплению мостов на дорогах, ведущих к передовой. Хорошо. Подготовьте немедленно приказ о формировании временной камф-группы из предложенных вами частей. Командиром камф-группы... назначить командира второй горно пехотной дивизии. Камп группа передислоцируется в Кируну с задачей занять позиции в 5-10 км к югу от Кируны в междуречье Турне-Альвен и Каликс-Альвен и отразить возможный удар по Кируне русско-механизированной бригады. Для переброски частей, указанных в приказе, изъять необходимый автотранспорт из других частей. Передислокацию проводить до Нарвика автотранспортом Далее по железной дороге. Кроме того, в течение суток изъять из частей 18 и 19 корпусов по два сводных пехотных батальона и по две легкие артбатареи и по возвращении автомашин, изъятых для перевозки группы отправить эти сводные батальоны и батареи для усиления группы Согласуйте с вице-адмиралом Тиле подчинение выделяемых им для обороны Кируны подразделений командиру означенной группы Каждые два часа докладывать мне о ситуации в Кируне, о продвижении кам в группы, новую информацию о прорвавшейся бригаде русских докладывать немедленно. Есть. Разрешить исполнять? Да, идите. Начальник оперативного отдела штаба, ускоряясь, покинул кабинет главнокомандующего, оставив Дитля в тягостных раздумьях. Русскую бригаду вполне реально остановить под Кируной. Реально затормозить диверсиями втягивания в прорыв соединений 19-й армии русских. Затормозить, но не остановить. И что дальше? Частям 36-го корпуса предстоял 200-километровый марш по Лапланской тайге Тундре, а затем еще столько же по хреновым местным дорогам до Финмарка. Финмарк. Самая северная провинция Норвегии, где располагались основные силы 20-й горной армии Вермахта. Свой транспорт и тяжелое вооружение корпус потеряет. Не сможет он его протащить по местной тундре. Послать навстречу хоть какой-то транспорт получится не ранее, чем через неделю. Дней десять. Так что в лучшем случае через пару недель в Финмарке появится дополнительно максимум два полка легко вооруженной и предельно измотанной пехоты. Большее количество бойцов вряд ли осилит такой сложный переход. Более пополнения армии, по всей видимости, в ближайшее время не получить. Дивизия СС Норд, как русские говорят, отрезаны ломоть. Хрена не выберутся из-под кестинги. На юг Финляндии им идти бессмысленно, там русские. 700 километров на север до Финмарка, через позиции прорвавшейся 19-й армии русских, им тоже не пройти. Ну, может, кто и прорвется». Может, батальон в общей сложности сможет где-то через месяц просочиться в Финмарк, не более. Недели через две русские подтянут на север Швеции 3-4 дивизии и смешают с камнями кам в группу под Кируной. Еще через неделю они будут под Нарвиком. И что делать? Из-под Мурманска ничего уже будет не снять. Там и сейчас уже все весьма тонко. У русских здесь на севере появились тяжелые танки — И, по всей видимости, довольно много. А в его армии танков вообще нет. Дивизион самоходок и легкая противотанковая артиллерия против русских КВ. Слабенькая защита. Авиация? Тоже печально. У русских ее минимум в два раза больше. И летать мы ближайшую неделю-две будем меньше. Запасы топлива и боеприпасов на аэродромах ограничены. В порты, конечно, идут конвои со снабжением, но... Во-первых, то, что в ближайшие две недели придет с конвоями, отправлялось из расчета и в дополнение к действующей линии снабжения через Швецию, а ее-то, по всей видимости, мы в ближайшие пару дней и потеряем. Во-вторых, из портов просто будет нечем вывезти топливо и боеприпасы, так как весь автотранспорт будет задействован на перевозке камфгруппы в группы в Кируну и потом на эвакуации частей 36-го корпуса. Флот... ну пару тройку батальонов флот даст сильно это поможет мертвому припарка ну да флот может поддержать артогнем но это только вблизи баз флота и на дальность стрельбы главных калибров это будет необходимо только в случае приказа на эвакуацию армии а приказа такого не будет скорее всего в общем к концу марта армия окажется скорее всего вообще без сухопутной связи с рейхом без авиации без резервов и с заканчивающимися запасами топлива, продовольствия и боеприпасов. Можно, конечно, уже сейчас начать готовить позиции у моря в Алте, у Тромсё, Нарвика и еще в паре тройки мест. Но даже если получится отвезти армию на эти позиции, к тому времени мы останемся без авиации, и русские будут нас методично размазывать по скалам с воздуха. Флот без прикрытия с воздуха из БАС уйдет. И все. Может, месяц после этого и продержимся, но это вряд ли. Боеприпасы раньше закончатся. И что делать? Ладно, оставим пока пессимистические думки. И Диттель сел писать обстоятельную докладную в Берлин. Нехай там фельдмаршала с фюрером мозгами раскидывают и репу чешут.